которые живут без всякой ревности и ссор между собою, лишь изредка более зажиточные держат собственную жену, иногда двух. Спрошенные нами по этому поводу тибетцы объяснили, не знаю, насколько верно, что они держат одну жену на несколько человек-мужчин для экономии платы податей, которыми в Тибете будто бы обложены женщины. Сами женщины весьма легкого поведения, и за деньги охотно продают свои ласки даже сведомо мужей – Понятно, что при таких условиях семейная жизнь тибетцев не может отличаться особенными добродетелями. Притом холостые ламы вносят в народ еще больший разврат, часто в самой противоестественной форме. В домашнем быту тибетские женщины нередко заправляют даже делами своих мужей. Обычай вымазывать черным лаком лицо перед выходом из дома, как кто делается женщинами в Алхасе, здесь не существует. Язык и обычаи Язык, виденных нами тибетцев, по словам бывшего у нас впоследствии в услужении монгола переводчика довольно хорошо объяснявшегося студенцами, тот же, каким говорит народ в Улхасе. Но язык этот, по показанию того же монгола, много отличается от говора кукунорских тангутов. Так что эти последние с трудом объясняются по приезде в Тибет. Мы сами, конечно, не могли сделать никаких лингвистических изысканий при той обстановке, в которой находились в Тибете. Тибетский язык относится к китайско-тибетской семье, письменность уходит истоками в санскрит. Существует несколько очень сильно различающихся диалектов тибетского языка. Официальным является центральный диалект, на котором говорит население Лхасы и долины Брахмапутры. Из обычаев тибетцев узнали также немногое. При визитах здесь меняются друг с другом взамен наших карточек так называемыми ходаками. небольшими в виде платка или чаще полотенца отрезками белой или зеленоватой шелковой материи различного качества, смотря по состоянию и взаимному отношению знакомящихся лиц. А обычай этот, существующий во всем Тибете, проник также к тангутам и частью к монговам, в особенности южным. Кроме того, при встрече и прощании, в особенности младшего со старшим, первый снимает шапку и наклоняет немного голову, высовывая при этом язык. В знак удивления те же тибетцы дергают себя за щеку. В разговорах с равными, подобно китайцам и монголам, нередко жестикулируют пальцами рук, показывая их лицо, с которым ведется речь. большой из пальцев означает одобрение или вообще хорошее качество, мизинец — наоборот. Средние пальцы выражают и среднее качество вещи. Все мужчины, нередко и женщины, курят табак, но водки не пьют. Впрочем, пьянство в Центральной Азии — порог почти неизвестный. Каждый тибетец имеет свой особенный горшок и чашку, из которых пьет и ест отдельно от других членов семьи. Принимать пищу или питье из чужой посуды, в особенности от иностранца, считается осквернением и большим грехом. Чашки обыкновенно носятся за пазухою и, как у монголов, считаются предметом щегольства, поэтому нередко их вытачивают из дорогого дерева и отделывают серебром. Обычай хоронить мертвых состоит в том, что их прямо выбрасывают в поле, на съедение волкам, воронам и грифам. Но ламы, сколько кажется, закапываются в землю. В Самойл-Хассе, как нам сообщали и, как известно от прежних путешественников, судьба мертвеца решается ламами, которые по гаданию определяют, каким образом должен быть погребен труп — сожжен ли, брошен ли в реку, закопан в землю или отдан на съедение птицам и зверям. В последнем случае мертвеца отводят в степь, И здесь, во время чтения молитв, режут тело на куски, которые бросают собравшимся грифом. Птицы эти хорошо знакомы с подобной добычей, и мигом во множестве слетаются на нее, не боясь вовсе людей. Кости скелета разламывают и бросают тем же грифом. Память умерших свято почитается. Административное разделение Все вышепоименованные тибетцы, как уже было сказано ранее, подчиняются оборудованию. в административном отношении не далай-ламе но китайским властям из синина таким образом округ сининского ведения захватывает громадный район через кукунор цайдам и северо-восточный тибет до границ собственно далайламских владений то есть тибетской провинции уй от горы бумза где мы стояли до этой границы было около 10 верст подведомственные синину тибетцы разделяются на 7 аймаков или оора по-тибетски Аймаков, не Хашунов ли? Узнать достоверно мы не могли. Три из этих аймаков качуют по реке Санчу, и на юг отсюда, до границы владения Далай-Ламы, четыре остальных расположены по реке Танчу вниз, от выхода ее с плато Танла. В верстах вста отсюда скучно, как нам сообщали, довольно густое население тех же тибетцев, но оседлых и занимающихся земледелием. По реке там уже растет кустарник, а на горах можжевеловое дерево, В оседлом районе, в Аймаке-Напчу, живет и чиновник, заведующий всеми семью Аймаками. Аймак-Напчу — одноименность тибетской деревни Напчу, находящаяся недалеко к югу от северной границы Далайвамских владений, на караванной дороге монгольских богомольцев. на Чиновник, вероятно, из туземцев, но утверждаемый в своей должности сининским губернатором. Имя этого чиновника при нас было Хорбайхуджибжитт. Вот название поселения с показанием приблизительного числа палаток. Омбу — 40 палаток, Джару — 40, Мэйму — 100, Напчу — 500, на реке Танчу. Бери — 200 палаток, Адык — 60, Замыр — 400, по реке Санчу и отсюда к югу до границы долаганских владений. Всего 1340 палаток. Полагая средним числом по пяти человек на каждую палатку, получится общее число описываемого населения — около семи тысяч душ обоего пола. Тягостная наша стоянка. На Биуаке близ горы Бумза нам суждено было провести восемнадцать суток в тревожном ожидании ответа из Лхасы. От этого ответа зависела участь дальнейшего нашего путешествия — Верилась и не верилась насчет получения дозволения посетить столицу Далай-Ламы, откуда, быть может, мы сходили бы и в другие части Тибета. На случай отказа в пропуске я решил тотчас же идти назад в Цайдам и посвятить предстоящую весну, а если будет возможно, то и лето, исследованию Верховья в Желтой реке, где, как известно, не бывали еще европейцы. Теперь же наше положение оказывалось вдвойне неблагоприятным. Во-первых, по неизвестности дальнейшей судьбы нашей, а во-вторых, потому что мы были заперты впереди и позади. На Танла, как с большим вероятием можно было предполагать, нас ожидали йог-раи. Впереди стояли тибетские войска, которых вместе с милицией собрано было в деревне Напчу до тысячи человек. От этого отряда человек 200 расположены были авангардом на границе далайламских владений». Первые дни невольной нашей остановки посвящены были экскурсиям по окрестностям и писанию различных заметок. Казаки тем временем заняты были починку износившейся одежды и вьючных принадлежностей. Вскоре все это было покончено, и мы не знали, куда деваться от скуки, проводя целые дни и ночи в дымной холодной юрте. Теперешнее бездействие тяготило, пожалуй, хуже, чем все труды предшествовавшего перехода по Тибету, Тем более, что и нравственное наше состояние нельзя было назвать удовлетворительным ввиду неизвестности дальнейшей судьбы нашей экспедиции. Выходило, что вместо желанного отдыха мы нашли себе чуть не заточение, которое притом том отзывалось и на здоровье всех нас, несмотря на то, что даже ночные караулы для казаков были отменены. Возможно было это сделать, потому что местные жители достаточно ознакомились с нашим оружием, притом по ночам светила полная луна, и обе наши зайсанские собаки чутко бодрствовали.